Глава вторая Тяжело вздохнула и посмотрела на няню. Какие права в этом мире у женщин? Назначат опекуном-племянником меня или другого родственника мужского пола найдут? И как это разузнать, не вызвав у няни подозрений? «Нянь, а я теперь викантеса? спросила я неуверенно. В свое время я зачитывалась историческими романами, но такие тонкости не помню. «Ты и была виконтессой пробормотала она удивленно. «Потомки благородной крови лишаются титула только по прямому указу короля». «То есть теперь я хозяйка поместья?» — снова аккуратно уточнила я. До совершеннолетия Роланда». «Если ни у Роланда, ни у Алоиса не пробудется магия, то поместье будет твоим и твоих детей». Я чуть не ухнула от изумления. «Магия?» Голову пронзила такая острая боль, что я даже не смогла сдержать стон боли. Обхватила голову руками и уткнулась лицом в одеяло, пережидая, пока калейдоскоп разрозненных картинок успокоится. Да, магия есть в этом мире. И у Кати был слабый дар, очень слабый. Даже его направленность не могли установить. Но его наличие решило судьбу Кати после смерти родителей. Услуги частных учителей магии недешевы. Будь дар посильнее, ее бы отправили в школу, а потом в академию. А так ее отправили в Институт благородных девиц при храме Всевидящей. Там обучали многому, от основ управления поместьем до первой помощи раненым. Были и учителя магии, которые помогали освоить азы управления магическими потоками. Причем все обучение было бесплатное до совершеннолетия. Считалось, что дар у подростка может скачкообразно увеличиться, поэтому и такой срок обучения. И юные дарования должны быть в этот момент под присмотром. У Кати дар так и остался на минимальном уровне. Иногда за выдающиеся показатели в учебе некоторых учениц оставляли преподавать в институте. Кати в этом отношении была средничком, поэтому ее и отправили домой, едва ей исполнилось 18. Почему я до сих пор не увидела ничего магического в этом мире? Все элементарно. Брат продал все артефакты и амулеты, которые были у него лично и в усадьбе. Все вплоть до магических светильников. Ня-ня! Позвала я Тору, едва смогла разобраться в мешанине воспоминаний. Расскажи без прикрас, как мы докатились до такой жизни. Играл Эрмин с горечью ответила старушка. Азартные игры его сгубили. И дом в столице продал, и пару деревень с землей. Осталось только это поместье и одна деревня на двадцать домов. Думала, с переездом сюда это прекратится, но Виконт и здесь себе компанию нашел. Я кивнула и посмотрела на Роланда. Спит, как срок натянув мое одеяло. Аккуратно вытащила его ступни из таза с уже чуть теплой водой и, вытерев еще одним лоскутом покрывала, натянула гольфа. Надо бы разбудить и отправить в другую комнату, но жалко его. Вот уже и ноги поджал, так как поперек койки не помещался. Не знаю, как Тора отнесется к моему желанию оставить Роланда сегодня здесь ночевать, поэтому лучше озадачить ее другими делами. «Нянюшка». «А можете принести мне долговые расписки брата и счетные книги?» Я мельком глянула на стол у окна, чтобы оценить освещение. «И еще свечей». «Надо понять, насколько глубока та яма, что вырыл нам Эрмин, и поискать источники дохода, чтобы выбраться из нее. Тора тут же засобиралась из комнаты. Мои вопросы явно вызвали у нее удивление, но пока она их оправдывает, перенесенной горячкой. Не знаю, как долго это будет действовать, поэтому с вопросами нужно быть все таки аккуратнее. Если некоторые последние события я действительно могла забыть, то не знать элементарные вещи странно. Хорошо еще вопросы о магии смогла удержать при себе. Подошла к кровати и растормошила Роланда. «Снимай портки и ложись спать к стенке». — шепотом сказала я. Чуть приоткрыв осоловелые глаза, он кивнул и стащил брюки. Так до конца и не проснувшись, перелез к стенке и тут же снова засопел. Оглядевшись, я подошла к окну, чтобы рассмотреть себя новую в отражении. Волосы светло-русые, цвет глаз не разобрать. А в общем, щуплая, бледная, невысокая, но достаточно миловидная девушка не вызывала отторжения хотя была полной противоположностью мне. Я в прошлой жизни была выше среднего роста, с выдающимися формами. Плюс темно карие глаза и темно каштановые волосы, которые из-за ранней седины весной и летом я красила в рыжий цвет, а на осени и зиму в шоколадный. Я улыбнулась отражению, выискивая недостатки. Ох, улыбка преобразила девушку, превратив практически в красавицу. Буду использовать ее в особо сложных случаях. Стоп! А почему Кати была так недовольна своей внешностью и настолько неуверенна в себе? Ты бы отдохнула лучше, Кати. Задумавшись, я не заметила возвращения Торы, от того и вздрогнула. Няня же подошла к столу и положила на него внушительный талмут и шкатулку, в которой оказались расписки. Успею еще отдохнуть! Возразила я, садясь за стол. А организм-то думает иначе. От того и в кроватку просится. С трудом подавила зевок и посмотрела на няню. Загоняла совсем бабушку, но сегодня иначе никак. Сама до кухни не дойду. Тора, милая, принеси мне еще кружку чая да покрепче, а после ложись спать. Ты мне завтра нужна будешь. Так. А кто же за мальчишками присмотрит? Они же оба еще болеют. Я и присмотрю. Вон сколько дней в кровати провалялась. Болела ты, а не валялась, — возразила няня горестно, выкладывая из кармана несколько свечей. Няня, а почему ты сама Алоису не дала настой, который меня поила? Озадачилась я неожиданно. Так ты же не простывала. У тебя лихорадка была из-за того, что душа сильно болела. Так травница сказала. Вот как? Интересно, но всякое может быть. Только непонятно, как настой в этом вопросе помог. Хотя, возможно, и не помог. Судя по всему, душа Кати ушла в загробный мир. Тяжело вздохнула и достала стопку расписок из шкатулки. Первый же взгляд на них ввел меня в ступор. Незнакомые символы испугали меня до нервного тика. «Неужели я теперь не умею читать?» Прикрыла глаза и медленно выдохнула. Катил умела читать и писать, значит, и я должна уметь. Нужно просто как-то включить память тела, а точнее мозга. Ведь говорю на другом языке, я вполне уверена. Не с первой и даже не со второй попытки мне удалось понять, что написано. И только когда я прекратила пытаться понять отдельные закорючки и рассредоточила взгляд, Неизвестные символы сложились в голове в знакомое слово ⁇ Расписка ⁇ выдано Эрмином де Арманди барону дель Сора. Так, 10 золотых до 1 мая. Забавно, как внутренний переводчик название месяца перевел. Провел аналогию? Теперь надо выяснить, какое сегодня число и день недели. Как раз к этому времени вернулась Тора с чаем, у нее я и уточнила. 9 апреля — четвёртый день Седмицы, то есть уже 5 и десятое число. Поблагодарила Тору и, отправив ее спать, принялась разбирать расписки по срокам. Найденная залоговая расписка на поместье не обрадовала. 300 золотых надо выплатить до начала лета, иначе поместье отойдёт примелькавшемуся в расписках барону Волдо дель Сора. Общая задолженность этому фрукту составляет без малого 500 золотых а по остальным распискам еще 200 золотых. Насколько это много, пока плохо представляю. Собственно, для этого и попросила счетные книги. А оказалась она одна, но с закладкой примерно посередине. Приступим. Итак, основной и сейчас единственный доход поместья — это оброк. То есть налог, который платят виланы за проживание и пользование землей. Как я поняла, каждый землевладелец может установить его индивидуально. В нашем поместье он составляет один золотой со двора в месяц. Дворов в моей деревне 24, плюс одна пасека в лесу. Не все платят деньгами, около половины выплачивают продуктами и изделиями своего производства. Например, скорняк отдает выделанными шкурами, 6 кроличьих или 3 норки, пасечник, Расплачивается медом или свечами? Свечи? Я оглядела их. Самые обычные восковые свечи. Так, одно направление для развития я уже придумала. Декоративные и ароматические свечи. Одно время я увлекалась этим процессом, так что можно попробовать здесь наладить их производство. Вот только непонятно, сколько у пасечника осталось воска. Его не так много пчёлы производят. «Обновление сот раз в 3-4 года надо делать, если я ничего не путаю. А ведь последние два месяца он оплачивал налог именно свечами, поэтому и меда у нас почти не осталось. Хотя если здесь есть магические светильники, не факт, что свечи будут пользоваться спросом. Опять же, нужно узнать стоимость светильников, вдруг она слишком высокая. Свечи же в розницу по 5 серебряников продаются». Нам же пасечник в качестве оброка 30 свечей отдает. Нужно прикинуть стоимость дополнительных ингредиентов и уже после решить, стоит ли овчинка выделки или нет. Так что эту идею пока не стоит сбрасывать со счетов. Ладно, дальше смотрим. Один двор поставляет нам ежедневно молоко. Раз в три дня — сметану и творог, раз в неделю — масло. Хм... А сейчас появятся излишки этих продуктов, так как население усадьбы сократилось минимум в два раза. Продавать? И почему среди молочных продуктов нет сыра? Не знают технологию изготовления? Да и я толком ее не знаю, только творожный сыр и смогу сделать в домашних условиях. Яйца, курицу и крольчатину поставляет другое хозяйство. Опять же будут излишки. Куриные рулеты готовить, домашнюю колбасу, А может, коптить? Или внести новшества, полуфабрикаты? Опять же, чтобы всерьез обдумать этот вопрос, надо изучить рынок. Память коти в этом вопросе не поможет. Дальше. Судя по тому, что в отчетах фигурирует мясо овцы, на моих землях и их выращивают. И это может быть интересно. Насколько я знаю, их стригут именно весной. Если взять в качестве оброка шерсть после первичной обработки, то можно на этом неплохо заработать. Я знаю, как можно выбелить шерсть, но и это еще не все. Когда я изготавливала свечи и мыло, был и такой период, заинтересовалась натуральными природными красителями и изучила этот вопрос достаточно глубоко, даже ткань пробовала красить. Так что мы можем не просто напрясть белые нити, но и окрасить их в разнообразные яркие тона. А можно и связать что-то интересное. Спицами я вязать никогда не любила, а вот крючком у меня неописуемая красота выходила. А это идея. Распустить старые шерстяные вещи на нитки и связать что-то особенное. Например, ажурные митенки, Съездить в ближайший городок и пристроить в магазин одежды. Магазин одежды? А ведь у брата осталась одежда высшего качества. Сорочки, костюмы, фраки, жилеты, плащи, шуба. Он же себя ни в чем не ограничивал, привык жить на широкую ногу. Часть нужно будет оставить, рулонду на вырост, а остальное сдать в местный секонд-хенд. Неожиданно в висках снова стрельнула боль. Новое воспоминание, как маленькая коти, пробирается на чердак и находит там целую лавку чудес. Старая мебель, канделябры, посуда, игрушки и сундуки. Один из них, что был поменьше и полегче, Кати смогла открыть. А внутри оказалось платье невиданной красоты. По крайней мере, таким оно показалось на детский взгляд. Наследие предыдущих поколений барышень нашего рода? Тоже сдать в магазин одежды? Хотя вряд ли мода стоит на месте. Стоп! Насколько помню из исторических романов, лиф платья часто украшали драгоценными камнями, иногда и не только лифы, но и подол, воротник. Да их везде могли нашить. И так как раньше проблем с деньгами в роду Арманди не было, то на чердаке может быть наше спасение. Если, конечно, до него не добрался на непокойный брат. Я в очередной раз зевнула и посетовала, что не додумалась попросить няню принести мне ручку или перо и бумагу. Надо бы записать все идеи, что мне в голову пришли, а то могу и забыть. Но негде. Чай уже давно закончился, свечи наполовину сгорели. Да и план минимум выполнен. Так что все. Спать. Однозначно. Прежде чем погасить свечи, решила снова проверить температуру у племянников. У Роланда нормальная, а вот у Алоиса, кажется, снова повышается немного растормошила ребенка и заставила выпить ещё полкружки отвара. Тазик с водой поставила на табуретку рядом с кроватью и положила в воду лоскут от покрывала. Пока Алоису холодный компресс на голову не нужен, но может и понадобиться. Подумав, зажгла одну новую свечу. Часа на два-три ее хватит, а там уже и рассвет должен быть. Вдруг дети ночью проснутся и испугаются. Пристроилась на краешке постели и тут же задремала. Пару раз просыпалась от кашля младшенького и проверяла температуру. На рассвете у него опять начала повышаться температура, да и кашель усилился. Только бы не воспаление легких. Приложив ухо к его груди, прислушивалась к дыханию, но хрипов не услышала. Но я не врач, да и они со стетоскопом легкие слушают. Остается только верить в лучшее. Пока ходила в уборную, которая была одна на весь коридор, пыталась вспомнить самые эффективные народные средства от кашля. Вспомнила, как бабушка мне банки ставила в детстве. Поморщилась. Не подходит этот вариант. Боюсь, что просто не смогу найти подходящую посуду. И тут мелькнуло другое воспоминание, как меня заставляли дышать над картошкой. А вот эту ингаляцию можно попробовать. Вернувшись в комнату, обнаружила, что Роланд уже проснулся, и обеспокоенно поглядывал на брата. «Он сильно кашляет», — сообщил он, с надеждой посмотрев на меня. «Да, я слышала». Я села на кровать и снова потрогала губами лоб Алоиса. «Зря я его с собой на речку взял», — пробормотал Роланд. «Надо было не слушать его, домой прогнать». «Не переживай так». «Вылечим мы Алоиса», — с улыбкой заверила я. «Надо чем-то занять старшего, чтобы меньше накручивал себя». «Одевайся». Я протянула ему портки и отвернулась. «У нас отвар закончился. Сходи за ним на кухню. Думаю, Тора уже проснулась. А если нет, то надо ее разбудить. У Алоиса опять жар начинается». Я отжалала скуток ткани в тазик и положила на лоб маленького. «Я быстро!» пообещал мальчишка и метнулся к выходу как роланд вернется напою Алоиса отваром и сама спущусь вниз пусть еще есть слабость но ходить уже по стеночке могу после плотного завтрака так вообще бегать буду тетя кати позвал меня детский голосок мне холодно знаю я улыбнулась ему надо потерпеть Ребенок кивнул и огляделся с любопытством. «А мы где?» «В нашей усадьбе», — коротко ответила я и взлохматила светлые кудряшки мальчишки. «А где Роланд и...» Алоис закашлялся, приподняла ребенка и подложила подушки под спину. «Так должно быть легче». «Роланд за отваром пошел. А хочешь, я тебе сказку расскажу?» У мальчишки глаза сразу загорелись любопытством. Какую? уточнил он, пытаясь скрыть заинтересованность. Интересную, пообещала я, перебирая в уме варианты. Остановилась на шреке. И тут же на меня посыпались вопросы: кто такой Огр, почему осел разговаривает, что за странный рыцарь, который не хочет спасать принцессу? В этот момент как раз вернулся Роланд. Няня шла следом за ним с большим подносом в руках. Завтрак? Ура! Однако, когда я присмотрелась, энтузиазм пропал. Никогда не любила овсянку. Но без всяких возражений съела кашу. Заметив, как Алоис без аппетита ковыряется в овсянке, разрешила ему не мучить себя. А вот оладьи с вареньем пришлись всем по душе. Ушедшая варить картофель Тора вернулась неожиданно быстро. Это она вспомнила, что все мои вещи остались в господских покоях и принесла мне длинное серое платье с белым воротничком. Новая картинка, всплывшая в памяти, подтвердила догадку. Это униформа студента Института благородных девиц. То есть братец так и не сподобился купить Кати хотя бы одно платье. «Спасибо, нянюшка», — поблагодарила я женщину, и тут же направилась в соседнюю комнату, чтобы переодеться. Судя по воспоминаниям Кати, сейчас здесь мода примерно конца нашего 19 века, то есть излишне пышные кринолины уже отошли в прошлое. Женщины носят длинные в пол платья или костюмы, длинные юбки, блузки и жакеты. Корсеты же надевают, чтобы подчеркнуть или обозначить талию. Но Кати это совсем не нужно, и это не может не радовать. Платье мне оказалось даже немного свободным, и это означает, что за время горячки Кати еще похудела. Надо будет поясок организовать, но это позже. Переплетала косу я уже по пути обратно. Напоила Алоиса отваром, продолжая рассказ о приключениях зеленого окра. Причем мое повествование с интересом слушал даже Роланд, который тоже успел переодеться. Кастрюлю с картофелем принесли как раз к эпичному сражению Фионы с разбойниками. «Так, ребята, пока картошка остывает, нам надо с Торой заняться делами, так что мы ненадолго отойдем, а вы пока придумайте продолжение истории Фиона и Шрека». Чмокнула обоих мальчишек в лоб, заодно проверив температуру, и, ухватив няню под ручку, направилась на выход, по пути захватив шаль. «А куда мы?» — удивилась пожилая женщина. «В кабинет моего брата», — ответила я, — и повязала шаль, перекрестив ее на груди. «Да, я решила начать поиски разных полезностей с этого помещения. Не верю, что Эрмин вынес всё подчистую. Да и бумага с письменными принадлежностями мне нужна».